Глава шестнадцатая. м, -м, -м Появившаяся рядом девушка легким шагом обошла Айдена по кругу, приглядываясь к каждой детали, словно бы тот и не живой человек вовсе, а какое-то изваяние. Ее взгляд на несколько секунд сфокусировался на крутящемся у его головы дракончике. «Что вы делаете?» — спокойно спросил Айден, приподняв бровь. «Мне интересно!» с улыбкой пояснила она. «И ты, и твоя сила. В тебе есть что-то очень знакомое и одновременно с этим крайне сложное. А еще этот фамильяр, он совершенно точно не имеет никакого отношения к горным дракончикам Кого-то другого его маскировка могла бы избить с толку, но точно не меня. Я видела достаточно этих существ в своей жизни и сейчас наблюдаю перед собой что-то совсем другое. Позволь угадаю. Это же тот дракон, что участвовал в недавнем воздушном сражении с воплощениями, так? Да, я практически уверена в этом. Старейшины были правы. Айден остался спокоен, мысленно успокаивая дракончика, который сильно забеспокоился и, оказавшись за спиной наследника, внимательно смотрел на палача императора. «Тише! Этого всего стоило ожидать. Ты использовал свои силы перед тысячами людей». «Глупо рассчитывать, что они не сумеют сложить два и два», — сказал он ему. «Страх. Гнев. Может быть, нападем на нее, наследник?» Тут же предложил Страж в ответ. «Не вздумай. У нас сейчас каждый золотой ранг на счету. Она совсем непростой практик, да и с другими имперцами тогда нам придется разбираться», — тут же ответил Айден, вновь заметив, как в глазах девушки напротив мелькнули искорки безумия. «Я всего лишь практик боевых искусств, получивший на своем пути несколько шансов». Между тем, ответил он как можно более нейтрально. «Не думаю, что это заслуживает такого внимания». «Стать красным рангом без поддержки семьи или клана и с минимальным вложением от секты?» — улыбнулась девушка. «Получить в подчиненных двух сильных золотых рангов и, вероятно, сильнейшего духовного зверя, поднявшегося до обретения разумности». Когда счастливых шансов становится так много, начинаешь сомневаться, что это именно удача. «К чему вы ведете, госпожа?» Айден видел, что пока люди императора не поняли, кто такие стражи, и это хорошо. «К тому, что может мне плюнуть на чувство девочки и просто увести такого красавчика у нее из-под носа?» Неожиданно серьезно спросила она, слегка склонив голову в сторону и демонстрируя красивый изгиб шеи. Айден, ожидавший чего угодно, но только не этого, впервые за эти дни откровенно растерялся, не зная, что ответить на такую прямую провокацию. Если бы не обучение в павильоне звука во время занятий по этикету, он бы вряд ли смог удержать лицо. А так парень лишь на мгновение застыл от удивления, а его взгляд на секунду поменялся, но и этого оказалось достаточно, чтобы палач императора победно улыбнулась и весело рассмеялась. Задеть вывести на эмоции заставить ошибиться подумал он наблюдая за казалось бы немного безумной девушкой она делает все чтобы спровоцировать меня на любые необдуманные поступки и слова госпожа умеет шутить ответил он ей с улыбкой уверен за вашу руку сражаются лучшие войны империи к чему вам такой молодой провинциал как я еще и без связей вам стоит взглянуть на кого то более достойного того же советника «Его навыки, сила и влияние впечатляют!» Легкий намек на возраст, как ответ на откровенную провокацию. И немного не удержался, намекая на связь с советником. Удар, можно сказать, на удачу, который оказался на удивление эффективным. Айден ощутил легкую волну раздражения, которой полыхнула палач, прежде чем успела взять себя в руки. И, судя по взгляду, в котором мелькнула небольшая досада, она поняла, что в этой пикировке проиграла. Старик давно превратился в трухлявый пень. Как ни в чем не бывало, ответила она. Молодые и перспективные намного интереснее. Кажется, я нашла свой идеал. Как насчет спарринга? Резкий переход вновь чуть не выбил Айдена из состояния сосредоточенного спокойствия. Палач продолжала провоцировать. «Не думаю, что смогу вас чем-то удивить там», ответил он, быстро обдумывая варианты, как бы отказаться от этой невероятной чести. Это уж позволь мне судить, младший. Да и не хочется удивлений. Хочется понимания. Как насчет завтра? Боюсь, завтра меня здесь уже не будет. Я планирую вернуться на территорию поместья, где находится моя база, чтобы решить несколько важных вопросов». Дипломатично ушел он от ответа, не сказав ни да, ни нет. «Значит, сегодня?» — кивнула девушка. «Ни вы, ни я не восстановились после недавнего боя». Тут же покачал он головой. «Ты отказываешься?» «Скорее вношу свои замечания». «Тогда когда?» «Решать не мне. Сам поединок нужен зачем-то вам, госпожа». «Зануда!» «Всего лишь практик, сосредоточенный на благополучии своих людей». Айден позволил себе небольшую улыбку. «Намекаешь, что я не забочусь?» выгнула бровь девушка. Скорее вижу, что вам скучно заниматься собственным восстановлением. Тогда решено. Отправлюсь вместе с тобой, на твоей территории, и проведем поединок. Исключено. Отказываешься? Скорее вношу свои замечания. В городе опасно, а вы все еще не восстановились. Зануда, повторила, словно подтверждая собственные мысли палач. Этот разговор все больше походил на дуэль или поединок. Девушка пыталась задеть Айдена или вывести на эмоции, а тот всячески отбивался, сам время от времени нанося точные уколы в ответ. И судя по тому, с каким азартом палач продолжала, ей этот разговор приносил настоящее удовольствие. «Я поговорила со старейшинами и главами фракций», неожиданно посерьезнела палач. «И когда только успела», — мелькнула у Айдена мысль. «Ты и твои люди...» «Действительно смогут подловить эту тварь?» Палач внимательно посмотрела на него, словно бы пытаясь разглядеть следы лжи или неуверенности. «Она придет», — без тени сомнений ответил он. «А вот сможем ли мы этим воспользоваться, будет зависеть уже только от нас и нашей подготовки. Если все так, как говорят твои товарищи, и мы имеем дело лишь с отражением одного монстра небесного ранга, без силы императора...» Даже имея на своей стороне столько экспертов золотых уровней, не факт, что нам удастся справиться. Я знаю про ваш план с ловушкой, но вот о практической части никому ничего не известно. Расскажи. Тут следует расспросить моих спутников. Айден качнул головой. При всем его понимании массивов, то, что планировали использовать стражи, было за гранью его понимания. И он не был уверен, что в этом мире найдется хоть кто-то, способный понять их. В конце концов, их способности и были предназначены как раз для противостояния фениксам, как самому храму, так и чудовищным зверям, с помощью силы которых и возвышались практики храма. «Я попрошу, чтобы они навестили вас, госпожа», — добавил он. «Знаешь, я признаю, ты куда интереснее, чем мне думалось вначале, парень», — в какой-то момент хмыкнула палач, взглянув на него. «Сильный?» С поддержкой выдающихся соратников, умеющих говорить, что для практика боевых искусств обычно только и способного изъясняться пафосными фразами большое достижение. Еще и такой дерзкий, способный легко спорить со мной. Кто же ты в действительности такой? Айден, внутренний ученик секты Луны и Солнца, улыбнулся он в ответ. Но-но. «Ну -ну, теперь понятно, что Фел в тебе такого разглядела, помимо смазливой внешности. И влюбилась, как маленькая девочка. Усмехнулась на это палач. Настоящая загадка. Интересная и совсем непростая. Жаль, что время поджимает, и мне уже пора идти. Надо будет продолжить этот разговор после. А, и да, насчет той моей шутки про увести красавчика. Кто знает, может, это и не шутка вовсе. Еще увидимся! Раздался ее веселый, немного безумный смех. И уже в следующую секунду девушка пропала, словно ее и не было рядом. Использовала какую-то способность мгновенного перемещения, оставив одного Айдена стоять возле двери в свою комнату. Но он не почувствовал движения духовной энергии, словно бы и не было использовано никаких техник. «Раздражение, недовольство. Она ходит на грани между безумием и силой, наследник. Будьте осторожны с этой девушкой!» В голове появилась речь дракончика. Она слишком непредсказуема, а ее нестабильность – настоящая проблема. «То есть она все же безумна?» – решил уточнить парень, входя к себе в комнату. «Пояснение. Скорее, она использует какой-то опасный метод возвышения, который негативно влияет на ее разум, наследник. Такие практики, как она, опасны как для врагов, так и для своих союзников. Думаю, что расслабляться рядом с ней нельзя никогда». «Спасибо за предупреждение!» — хмыкнул Айден, снимая Хаори и аккуратно вешая его на специальную вешалку. В этот момент кто-то постучал в дверь, непроизвольно заставив переглянуться Айдена с дракончиком. «Палач?» Нет, он был уверен, что та бы даже не стала стучаться, просто появившись в комнате, раз уж умела так перемещаться. Открыв дверь, он с удивлением обнаружил за ней принцессу, внешне как обычно спокойную. Фэл? Привет!» «Проходи!» Он посторонился, пропуская девушку. Палач Императора очнулась и расспрашивала о тебе. Перешла она сразу к делу, подходя к широкому окну и выглядывая на улицу, сейчас залитую светом солнца на безоблачном небе. «О да, я уже имел сомнительное удовольствие общаться с ней», хмыкнул Айден. «Она уже была тут? И о чем вы говорили?» Девушка повернулась к нему. При этом было заметно, что, несмотря на свою внешнюю невозмутимость, сам разговор ее сильно смущал. Как минимум, ее слегка покрасневшие уши говорили об этом. «Ну, в основном я пытался отбиться от ее провокаций», — усмехнулся Айден, подходя ближе. ее сильно интересовал источник моей силы». «А она говорила что-то обо мне». И за разницы в росте девушке пришлось поднять голову, чтобы смотреть в лицо подошедшему Айдену. «Ну, трудно судить. Со всеми этими подколками и провокациями разглядеть, что было правдой, а что желанием поддеть я не могу. Например?» «Хм... Она утверждала, что я тебе нравлюсь?» Айден посмотрел в глаза Фэл, заметив, как стремительно начинают краснеть уже не только ее уши, но и щеки говорила, что ты влюбилась в меня». «А что, если я скажу, что она права?» — вдруг спросила Фэл, чуть ли не с вызовом говоря это ему. Вместо ответа Айден наклонился к принцессе. Ее губы оказались так близко, а в следующую секунду он уже почувствовал их мягкость. «На вкус как вишня», — мелькнула у Айдена мысль перед тем, как девушка со страстью ответила на его поцелуй, обхватывая руками его шею так словно боясь, что парень решит отстраниться от нее. Оторваться друг от друга они смогли лишь к утру, когда разум вернулся, напоминая о том, что Айден с Фел не ели уже очень давно. К тому же нужно было подготовиться к предстоящему им скоро, пускай и небольшому, на путешествию обратно. То, что говорил Айден Палачу о возвращении в поместье, было правдой. Им со стражами предстояло вернуться обратно, чтобы решить, где начать устанавливать капкан на Феникса. Первоначальная идея была в том, чтобы использовать для этой цели центральный район с его укрепленной печатями и массивами структурой, но сейчас Айден уже не был так уверен в этом. Перенаселение квартала сильно подпортило им планы. Куда эвакуировать простых людей посреди мертвого города? Да еще в таких количествах. А если оставить их тут, тварь совершенно точно воспользуется ими в качестве источника силы. Несколько десятков тысяч душ – это по меркам того же Нидора -Тан, не так уж и много. Но достаточно, чтобы дать Фениксу преимущество в моменте или даже исцелить его в самый неподходящий момент. Защитить простых горожан даже с поддержкой стражей – слишком сложная задача, чего уж говорить про более слабых практиков из числа защитников города. Так что от установки ловушки здесь им пришлось отказаться. То же самое касалось и территории поместья. Фактически это был последний путь к спасению на случай провала. Единственный шанс сбежать от Черного Феникса – и укрыться внутри аванпоста, который он не сможет уничтожить. По крайней мере, пока не сожрет весь этот мир. Вот и выходило, что вместе со стражами Айдену и Фелл предстояло найти нормальное место для создания западни. К счастью, теперь это сделать можно было куда проще. Недавняя битва серьезно приредила стаи воплощений, а значительно увеличившееся количество поисковых групп практиков, рыскающих по всему Нидоратан в поисках провизии, Дала возможность не опасаться нападений со стороны фениксов. За время их отсутствия с поместьем ничего серьезного не произошло. Пара попыток нападений слабых воплощений, которые удалось без проблем отразить исключительно за счет установленных фэл-печатей и сил охранных конструктов. И на этом все. Впрочем, оно и понятно. Большую часть внимания врага на себя забирал центральный район. К тому же в самом поместье находилась лишь малая часть людей, Горожане и слабые практики сейчас в основном находились в лагере культистов по ту сторону портала, так как это было куда безопаснее. Яни, которая уже не могла себе найти место от беспокойства, встретила их с такой радостью, что Айдену даже стало на несколько мгновений совестно из-за того, что заставил такую искреннюю девушку принести клятвы на собственном развитии. Правда, это почти тут же прошло, когда стало понятно, что девушка радовалась скорее избавлению от тяготившей ее ноши временного лидера. «Это та портальная установка?» — уточнил очевидный лидер, смотря на площадку с работающим пространственным разрывом. «Да, как видите, она стабильна и работает постоянно», — ответил ему Айден, взмахом руки успокаивая встрепенувшегося Целиня, охраняющего проход. «Удивительно!» — сокнул языком когда когда-то Тор и повернулся к стражам, которые шли сзади. «Уважаемые, а вы бы не хотели заключить договор секты Луны и Солнца?» Такой проход сильно сэкономил бы нашим караванам из ватары время. «Мы подумаем», — односложно ответила девушка-страж. Айден заранее проинструктировал их, как стоит вежливо отвечать на все подобные предложения. В теории портальная установка такой силы и возможностей являлась огромным преимуществом, особенно когда получится ее починить и пробить другие точки выхода. И Айден хорошо осознавал, насколько же это был лакомый кусок для всех. Даже интересно, почему культисты отправили к ней только мастера Зотика в сопровождении старшего Кормака. На их месте сам бы Айден отправил вообще всех сильных мастеров. Краем глаза парень заметил, как Нариса вместе с Ларой подошли поближе к Фэл и начали с ней что-то обсуждать, то и дело кидая взгляды на открытый портал. Даже интересно, что они там обсуждают. «Отлично!» «Тогда вернемся к этому разговору после того, как будет решен вопрос с Фениксом», кивнул Кадат Тор, поняв очевидный намек. «Итак, когда приступаем?» «Прямо сейчас», — ответил ему Айден. «Только подготовлю конструкты». Именно для этого они перед началом поисков зашли в поместье. Айден планировал использовать всех разведчиков с поддержкой сразу двух атакующих конструктов для поисков подходящего места. Это должно было значительно сэкономить им время. Среди тех, кто пошел с Айденом в этот рейд, были не только представители Луны и Солнца. Оставшиеся представители великих фракций и даже имперцы, возглавляемые самим советником. Они сейчас входили на площадь поместья, осматриваясь вокруг. Во время обсуждений старейшины фракции предложили самый логичный с точки зрения Айдена вариант – использовать территорию одной из великих сект в городе. Некоторые из фракций могли похвастать защитными атакующими массивами и печатями ничуть не хуже центрального района. Оставалось только понять, что им подходило лучше всего, и использовать для себя. Именно для этого Айден со стражами взяли с собой представителей всех фракций. Вот только пойти с ними решило уж очень много людей. С одной стороны, это хорошо, эффективнее поиск и защита выбранного места. С другой же, они привлекали к себе слишком уж много внимания. Хорошо хоть советник или палач императора не увязались, а то с них это сталось бы». Айден с трудом себе представлял, как бы смог совладать с той же палачом, а наблюдать несколько часов подряд постное лицо советника, неодобрительно пялящегося на него и было и вовсе тем еще испытанием.